В это время над головой его раздался страшный свист и шипение, и его осыпало комьями грязи. Он поднимается и видит, что все его товарищи убиты или страшно изуродованы. Это был залп картечью, сделанный одной из русских батарей. Не нагнись он за незабудками, и его не было бы в живых. В заключении скажем, что до нас доходили сведения, будто сок незабудки имеет оригинальное свойство способствовать затвердеванию стали. Для этого якобы стоит только раскаленное до красна стальное лезвие окунуть несколько раз в этот сок и подержать в нем до тех пор, пока оно не охладеет. Обработанная таким соком сталь до того тверда, что режет железо и точильный камень. Этим способом, по слухам, изготовляли сталь для знаменитых талецких и дамасских клинков. Глава 22. Цветок наших старинных дворянских гнезд... Правозвестница весны – сирень. С сиренью связаны у нас воспоминания о весне, о чудном мае, когда обновленная природа является во всей своей красе. Кусты и деревья покрыты свежей благоухающей зеленью, луга усеяны пестрыми цветами, в лесах раздается пение птиц, на опушке жужжат пчелы, по цветам порхают ярко расцвеченные бабочки, только что выведшиеся из куколок. Человеку в это время дышится особенно легко, хочется жить и жить – Как прав поэт, восклицая, пока еще не отсвели сирени, и сладкое дыхание их волнуют грудь, Иной расхочется пасть на колени, Сказать о весне, не отходи, побудь.